Или такка раздраженно, нетерпеливо притаптывала ногой, ожидая, пока раздастся сигнал, что можно покинуть шлюз челнока. Наконец толстые двери с шипением открылись. Стало заметно прохладнее. Воздух здесь был более влажным. Министр внутренней безопасности решительно вступила на борт военного корабля «Гитон», который находился под командованием Райсты Брактов». Шлюз выглядел обычно для всех военных реганских кораблей. Овальный, бесцветный и ничем не примечательный, если не считать двух моряков-охранников и разноцветную контрольную панель. Моряки скосили глаза на предъявленный им императорский знак и отсалютовали Илли. Один из них нажал на контрольную панель. Дверь с шипением отъехала в сторону, и Илли получила возможность войти в боковой коридор Гетона. Она в сопровождении офицера пошла по узким переходам крейсера в командный отсек. Здесь пахло смазкой, человеческим потом и синтетическими материалами. Обычный аромат военного звёздного корабля. В воздухе носился постоянный приглушенный гул. Обычный звук для риганских боевых звездолетов. Стены, потолки и полы были выкрашены либо в белый, либо в серый цвета. Другие не полагались по уставу. Офицер остановился перед люком в главную кают-компанию и приложил на секунду ладонь к замковому механизму. Дверь открылась, и Илли вошла в комнату, которая была так же стерильна, как и прочие помещения корабля. Райста Брактов сидела во главе небольшого стола, склонившись над клавиатурой монитора. Вдоль одной из стен кают-компании было настроено целое сооружение из всевозможных рычагов, рукояток, панелей и экранов. Рядом с местом Райста пустовал еще один стул. «Вы просили о встрече?» напомнила Илли, подходя к командиру риганского боевого крейсера, у которой на лице было выражение крайней мрачности. Илли встала перед ней, скрестив руки на груди и расставив ноги на ширину плеч. Райста подняла голову и провела языком по губам, словно почувствовала какой-то неприятный привкус. «Хотите что-нибудь выпить, министр?» Микленский бренди, если не возражаете». «Это же военный корабль, министр!» С сухим укором в голосе заметила Райста. Помедлив пару секунд, она повернулась на своем стуле в противоположную сторону и приложила морщинистую ладонь к контрольной панели устройства внутренней связи. «Дежурный офицер, принесите нам бутылку лучшего вина, что там осталось? И позаботьтесь, чтобы нас не беспокоили во время разговора». Если, конечно, не возникнет какой-нибудь чрезвычайной ситуации на поверхности. Последние слова Райста проговорила с брезгливым подергиванием рта. Она сняла с себя шлем и выключила монитор. Насколько я поняла, на Тарге обстоит не все благополучно, не так ли? Вам не удалось уничтожить Синклера Фиста? Или не обратила внимания на офицера, который неслышно подошел к их столу, оставил на нем красивую фляжку с вином и также неслышно вышел. Райста нервно ждала, пока за ним задрается люк. Прошу вас садиться, министр Такка, пригласила она, делая своей костистой с возрастными крапинками на коже рукой приглашающий жест. Морщинки на ее темнокожем лице очень быстро перемещались, разглаживаясь в одном месте и возникая в другом. Что указывало на сильное внутреннее напряжение командира. Она выглядела изможденной. Нечесанные спросить ее волосы растрепались, глаза были сощурены, и под ними отчетливо нависали тяжелые мешки. Давайте обойдем себе с формальностей, перейдем сразу к делу и вместе попытаемся найти достойный выход из сложившейся чертовой ситуации, хорошо? «Вы выглядите утомленной», – заметила Илли, опускаясь на предложенный стул. Райста наклонилась вперед и подперла голову обеими руками. «Министр, я буду честный. Я начала служить империи еще до того дня, когда отец Стебальта принял императорскую мантию. Перед моими глазами прошло очень много министров. Меня награждали, продвигали по службе, приглашали на обеды в компании царственных особ». «Однажды сам командующий предложил мне должность у компаньонов». «Зачем вы мне все это рассказываете?» спросила Илли, подставляя чашку под горлышко фляги и наливая себе вино, которое оказалось имбирным эштанским виски. Райста как-то растерянно наблюдала за движениями министра. «Вы продолжаете следить за сражением, разворачивающимся внизу?» спросила командир крейсера. «Да, там кажется очень жарко». И ситуация продолжает оставаться сложной. Мы не смогли получить на борт моего корабля всю необходимую информацию. Ваши глушилки оказывают воздействие не только на связь взбунтовавшейся дивизии Фиста, но и на наши системы. Впрочем, я могу смело сказать, что общая картина происходящего там мне ясна. Во всяком случае, та картина, которая была до последнего времени. Райста тяжело вздохнула. В таком случае вы должны знать, что каким-то образом этому маленькому недоноску все-таки удалось выдернуть ковер из-под наших ног. Она покачала головой. Я не понимаю его. Действия дивизиона Фиста опрокидывают все известные на сегодняшний день законы войны. И несмотря на это, он побеждает. Он перерезал нам горло, а это такая вещь Может, вам и покажется это грубым, но мне все равно, чей нож перережет мне горло, вора или императора. Ему удалось овладеть инициативой? Расстроить вашу систему управления войсками? с интересом спросила Илли, чувствуя в глубине души нарождающуюся радость. Удалось, совсем упавшим голосом подтвердила Райста. Только что к нам поступила печальная весть. выведена из строя штабная структура третьего го Иштанского десантного дивизиона. Согласно поступившим данным, всему виной оказалось одно единственное подразделение противника. «Да-да, одно единственное подразделение противника». Именно подразделение, которому удалось каким-то непостижимым образом закатить на вершину холма тяжелую бластерную установку, с помощью которой они похоронили Вибоува со всеми его людьми под грудой развалин и обломков. То, что осталось после боя от Тарганского подразделения, сумело укрыться за деревьями и покинуть опасную зону. Они окружили позиции эштанов и перебили последнее звено управления дивизионом. Целый дивизион сейчас сидит на холмах и ждет приказов начальства, которых не будет. Если у мятежников хватит боеприпасов, они перестреляют наших солдат всех до одного, как кроликов. Райста, не сдержав раздражения и злости, силой ударила кулаком по столу. Мы им-то ожидали хорошенько по зубам. Из их двух сотен человек мы положили 175. Впрочем, какое имеет значение, когда... А какие потери понес Третий штанский дивизион? прервала ее Илли. Почти 500 солдат, не считая штабного персонала. А потом? Дальше нет проверенной информации. Появился вроде ЛС из тех, что находятся в подчинении Уфиста, а потом прервалась вся связь. Группы боевиков-диверсантов обманом проникли в боевые порядки наших дивизионов и вывели штабные структуры и управление из строя. «Солдаты остались без командиров, которые либо убиты, либо взяты в плен. Как только мы потеряли штаб третьего Эштанского, мы сразу же попытались связаться с управлением других дивизионов». «Ничего». «Так...» — задумчиво приподняв брови, протянула Илли. «Что теперь?» Райста опустила голову. «Вы знаете, что это означает?» «Если говорить в общем, то это может означать только одно...» Синклерфист уничтожил пять риганских регулярных дивизионов. И теперь у меня в руках есть инструмент, с помощью которого я взберусь на реганский трон. О, Синклерфист... Несмотря на твою странную внешность и странный цвет глаз, ты являешься самым замечательным человеком во всем свободном космосе. Райста тяжело вздохнула. Да, ему удалось. Это... «Против всяких правил. Против всех военных аксиом, которые в течение столетий были известны человечеству». Она ударила кулаком в раскрытую ладонь. «Законы войны не дураки сочиняли. Это работоспособные законы. Они признаются всеми и всеми выполняются. А фист, Настоящий варвар! Уголовник! Мясник! Если ему удастся выпутаться из этой истории, весь свободный космос кровью умоется. Это я вам могу смело обещать». «Вы связывались с Императором?» – поинтересовалась Илли. Теперь она увидела основную проблему Райсты. Это была представительница старой военной школы, авторитет которой был только что испробован на прочность Синклером и треснул по швам. У нее не оставалось выхода. Она обязана была теперь любой ценой остановить неизвестно откуда объявившегося военного гения – Джинна, пока он еще не вырвался из горлышка тарганской бутылки. Затуманившиеся от отчаяния и глаза встретились с пытливым взглядом Или. «Нет, нет еще. Я считала, что лучше сначала обсудить создавшуюся проблему с вами. Вы неспроста носите при себе императорский знак. А вам нужно переложить ответственность на более высокого начальника». Райста поджала губы, и они побелели от напряжения. «Вовсе нет. Мне нужно покончить со всем этим и как можно быстрее. Рига не может...» «Особенно в настоящее время Рига не может позволить себе подарить победу Синклеру Фисту. Иначе все, построенное нами, обратится в руины и развалины. Наступит царство хаоса. Сама природа войны была подвергнута им, и вы беретесь остановить его». Райста Брактов как-то нервно передернула плечами и согласно кивнула. «Мне это не нравится, но я считаю, что в данных чрезвычайных обстоятельствах мы не имеем иного выхода». Она положила раскрытую костистую ладонь на дюропластовую поверхность своего стола. «Мне нелегко было принять решение. Это будет означать принесение в жертву большого числа верных империи и ни в чем не повинных мужчин и женщин, которые составляют костяк ветеранских частей». И пока не перемолоты жерновами этого грязного убийцы. Императору будет очень недоставать ветеранов в предстоящих столкновениях с Сассой. Но я считаю, что мы должны решиться, иначе... Нет. Райста вздрогнула от резкости тонна Илли и пристально взглянула на нее, поддавшись вперед всем телом. «Прошу прощения, министр. Видимо, вы не до конца отдаете себе отчет в серьезности и опасности сложившейся на тарге ситуации. Если Синклеру-Фисту, имевшему в распоряжении только один дивизион, укомплектованный почти необученным личным составом, удалось...» «Нет!» — повторила все так же твердо Или. «Этого не нужно делать». «Что?» «Как мы можем вообще дальше вести войны, если начнут поощряться варварские методы их ведения?» — Вся система военного образования, давшая нам множество ответственных и подготовленных командиров, будет подорвана в корне. Вы хоть понимаете, что предлагаете? — Это безумие какое-то. — Судите сами, командир, — спокойно ответила Илья, откинувшись на спинку стула и скрестив ноги. Пальцы ее левой руки тихо барабанили по поверхности стола. Только что случилось удивительное событие. Синклерфист уничтожил боевые возможности ветеранской группировки войск численностью в 2000 человек, имея в своем распоряжении лишь две сотни бойцов, к тому же разбросанных по разным участкам боевых действий. «Их было больше», — заметила Райста, поджав губы. «Не забывайте, что он поставил под свои знамена и торганских революционеров, которых брал в плен во время борьбы с мятежниками, и потом склонял к службе у себя». «Вся добровольческая толпа была почти безоружна», — с улыбкой возразила Илли. «Вы это не упускайте из виду. В распоряжении Фиста было всего лишь пять машин ЛС. Никакой поддержки с орбиты, ни разведданными, ни огнем. А теперь давайте попробуем абстрагироваться от того, что он воевал с риганскими частями. Попробуем себе представить... какие потери он мог бы нанести сассанской армии, имея все преимущества реганской военной технологии, которых он сейчас не имеет, и отлично подготовленный ветеранский личный состав взамен тарганских рекрутов из числа бывших мятежников, а? Что скажете? «Он уничтожил очень много настоящих командиров там внизу», хмуро ответил Райста. «Как я могу абстрагироваться, если он убил Вибового, Хэнка, черт возьми, Она смахнула слезу, а потом подняла на Или взгляд, исполненный душевной боли. Ваш паршивый синглер Фист убил почти всех моих лучших друзей, верных империи воинов. Тем более я считаю, что как можно скорее нам следует начать с ним разговор, решила Или. Одному богу известно, что может стрястись, если ему удастся завербовать взятых в плен ветеранов точно так же, как он завербовал тарганских мятежников в свое время. Мы с вами и оглянуться не успеем, как увидим его восходящим на правах хозяина в императорский дворец. Райста подалась вперед. В ее карих глазах блестели яростные искорки. «Тем более нам необходимо убить его немедленно!» «Нет!» «Не понимаю!» Ведь достаточно всего одного удара с орбиты, чтобы превратить всю планету. Райста не договорила, задохнувшись под враждебным взглядом Или, устремленным прямо на нее. Или молчала, давая командиру крейсера хорошенько почувствовать всю тяжесть паузы. Командир, заговорила она наконец. Боюсь, вы не можете понять сейчас всех политических тонкостей предстоящего конфликта с Сассой». Это будет бой не на жизнь, а на смерть. Рига осталась совершенно одна. Перед нами противник в лице Сасса. И в лице компаньонов. Вы всерьез полагаете, что сможете сбить наступательный порыв командира, действуя по записанным в книжках правилам? Урайсты вытянулось лицо. Или улыбнулась и продолжила. Вот и я так не думаю. Мы с Тибальтом твёрдо решили, что Рига должна выйти победительницей. Неважно, каким способом достанется победа, неважно, какая будет применяться тактика. Когда Синклерфист свернет Сасса шею, в свободном космосе останется одна единственная империя. Империя Рига. Или вызывающе приподняла брови. И тогда не будет никакой нужды в том, чтобы содержать большую регулярную армию. Со всеми проблемами в состоянии будет справиться служба внутренней безопасности. Кстати, не понадобятся больше и восхваляемые вами правила и законы войны. У брактов был такой вид, будто она проглотила хорошую порцию репарианского болотного ила.